17-17. Физиономист вошел в ворота, стал медленно приближаться к красавице, продолжая в нее вглядываться. Внезапно она закрыла книгу, спрятала ее в портфель и направилась к выходу. Прошла мимо молодого человека, не обратив на него внимания. За оградой Александра подсокала языком. Ай, какая незадача! Альбинос обернулся, как бы в нерешительности. Девушка уходила. Ее длинные, стянутые, в конский хвост волосы покачивались за спиной, словно в знак насмешливого прощания. Дав студентке удалиться метров на пятьдесят, физиономист будто очнулся. Он побледнел, сразу после этого злился окраской и со всех ног бросился в догонку. Постойте, ради бога, постойте! кричал он на бегу. Она оглянулась, когда он уже почти ее догнал. В первый миг схватилась за сумку. Не расстегнуто ли, подумала, что-нибудь оборонила. Ох, как вы меня напугали!» — воскликнул молодой человек, держась за сердце. «А что такое?» — растерялась она. «Я подумал, вы сейчас уйдете, навсегда исчезнете, и я вас никогда больше не увижу!» Свое ремесло физиономист, несомненно, знал. Длинные ресницы недотроги дрогнули. Свежие губы за секунду проделали целый мимический перформанс.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 Когда Лида подошла к кинотеатру, он уже был там. Облом. Билеты проданы. На все сеансы. Она, не скрываясь, рассматривала его. Тем особенным взглядом, который бывает только у очень молодых девушек. Непостижимое сочетание доверчивости и недоверия. «Ты изменился», — сказала она, наконец. «Если б не светлые волосы, не узнала бы. Мне показалось, тебе где-то под тридцатник. А ты, как я, где учишься?» «Это я ради фрола помолодел» объяснил он, пропустив вопрос мимо ушей. «Фролл — это обрусевший флор, то есть цветущий. Вот я и расцвел. Билетов, говорю, нет, кончились. Жалко, хотела посмотреть. Да я видел, если честно. Нормальный фильм. Я бы посмотрел и второй раз, особенно если с тобой. Что делать будем? Идеи есть?» В ожидании ответа Лида чуть насторожилась. Он понял ее правильно. Засмеялся. «Первый тест. Да, выбери правильный ответ». Первое. Пойдем ко мне, у меня это кино на диске есть. Второе. Пойдем куда-нибудь поужинаем. Третье. Давай так погуляем. Четвертое. Другой вариант. Она тоже улыбнулась, но ничего не сказала, просто ждала ответа. С характером оказалась девушка. Фролл начал загибать пальцы. Первый вариант отпадает, явная засада для простушки. Второй тоже вычеркиваем, за пошлость. Сначала девушку ужинаем, вах, потом ее танцуем. Третий тоже не лучше. То ли жмот несусветный, то ли денег нет. А для половозрелого парня это стыдно. Значит, выбираю четвертый. Другой вариант. Какой? Посидим где-нибудь, кофеку попьем. Я тебе кино своими словами перескажу. Че ты смеешься? Я серьезно. Я пацанам в армии, когда делать нефига было, всегда фильмы или книжки пересказывал. Слушали, рты раззевали. Честно. Оригинально, с уважением признала она. Так меня еще никто не клеил. А не боишься, что зрительный зал опустеет? Я редко какое кино до конца досматриваю, скучно становится, ухожу. У меня не уйдешь. Froll Pictures, студия класса А, веников не вяжет. Лида еще немножко поколебалась и кивнула. Ладно, давай посмотрим, какой из тебя кинематографист. Я вообще-то хорошая слушательница. Не перебиваю, с вопросами не лезу, но имея в виду, если потихоньку встану и, стараясь не шуметь, пойду к выходу, ты меня не останавливай.